Каричмар окликнул часового на немецком еврейском языке, почтительно откланялся Фамину и поплёлся назад. Часовой с любопытством оглядел приезжего и позвонил в колокольчик. Фамин уже приготовился было восхищаться немецким порядком и дисциплиной. Однако на звонок долго никто не откликался. Затем из будки вышел заспанный рыжий человек без мундира в военных штанах и в огромных ночных туфлях на босу ногу. Он взвея, проверил бумаги Фамина, часовой тоже смотрел на них через плечо рыжего человека, затем поставил печать и пошёл назад в будку шлёпая туфлями. Фамин никак не предполагал, что всё сойдёт так быстро, гладко и буднично. Он совершенно иначе представлял себе порядки на местах расположения германских войск. Ещё более удивило его то, что часовой, осведомившись, понимает ли приезжий по-немецки, предложил ему коробку папирос и плитку шоколада, вынул их из сумки и назвал ту же цену в марках и пфеннигах. Фамина охотно согласился купить и шоколад, и папиросы, вдобавок цена показалась ему до смешного низкой после Петербурга. Немецких денег у него не было, солдат согласился принять и русские деньги. Как раз в ту минуту, когда Фамин расплачивался за покупку, из будки вышел другой солдат, тоже немолодой и тоже довольно невзрачный. Он должен был сменить солдата в очках. Фамин, видавший в своё время смену гвардейского караула в Берлине у Бранденбургских ворот, был совершенно поражён. Так всё опять прошло буднично, сонно, не по-военному. Это германские войска. Это германская дисциплина быть не может, изумлённо спрашивал он себя. Правда, здесь в действительности ни войны, ни фронта нет, и, конечно, это не регулярные войска, а какое-нибудь ополчение восемнадцатого разряда, но всё-таки сменённый часовой предложил Фамину проводить его к меняле, у которого можно очень выгодно приобрести немецкие деньги. меняла торговал на вокзале, начиная с 8 часов утра. Однако, по словам солдата, можно было сходить к нему и надом. А к поезду мы не опоздаем? осведомился Фамин. Вы куда едете? В Киев. Оказалось, что киевский поезд отходит очень нескоро и вдобавок всегда переполнен до отказа. Солдат посоветовал Фамину выехать другим поездом в Гомель. А оттуда спуститься в Киев по пароходам по Днепру. Немного дольше, но зато очень приятная поездка, сказал он. На пароходе прекрасный буфет. Эти волшебные слова решили вопрос. До отхода гомельского поезда оставалось ещё около часа. По дороге солдат расспрашивал фамина о порядках в России. Он, очевидно, также принимал приезжего за видного советского деятеля. Жадный сочувственный и почтительный интерес, который читался на лице в вопросах, в восклицаниях солдата, был для Фамина новой неожиданностью. Он отвечал очень сдержанно. Ещё схватят за большевистскую пропаганду в германских войсках. Этого ещё не хватало. А может быть, это ловушка? спрашивал он себя, как не неправдоподобно было такое предположение. или это так действует соседство с нами. Разменяв деньги, они пошли на вокзал. Солдат не отставал от Фамина и разговаривал с ним теперь уже как приятель и соучастник в каком-то недозволенном деле. Без всякого стеснения он говорил, что так дальше дело продолжаться не может и что надо всем кончать войну, вот как вы. Изумление Фамина всё росло. по дороге им встретились бабы, нёсши в крынках молоко. Фамину хотелось выпить молока, и почему-то совестно было перед немцем. Однако солдат и сам, поглядев на кувшины, нерешительно попросил Фамина справиться у бабы о цене. Получив ответ, он пришёл в крайнее раздражение. Цена, показавшаяся Фамину боснословно низкой, была теперь на 20 пфеннигов выше, чем 3 дня тому назад. Немiec с долго не мог успокоиться. Фу, безобразие, бормотал он. Так не поступают честные люди. У вокзала солдат однако подтянулся